пользуясь предоставленной мне свободой, я заплывала гораздо дальше, чем любой из сопровождавших меня взрослых, и подвергалась санкциям. Мне сигнализировали, чтобы я немедленно возвращалась обратно, но так как им было трудно добраться до меня, я чувствовала себя в полной безопасности и плыла в обратном направлении, сласть продлевая удовольствие. Разомеяться о том, чтобы загорать на пляже Не могло быть и речи. Как только вы вылезали из воды и входили в свою кабинку, она также внезапно срывалась с места, как и на пути к воде, и вы выходили с посиневшим лицом, дрожа с головы до ног, с санемевшими от холода руками и щеками. Должна отметить, что это никогда не причиняло мне ни малейшего вреда, и через три четверти часа я становилась горячей, как тост. Потом я сидела на пляже и пожирала булочку, в то время как бабушка выговаривала мне за плохое поведение и непослушание, заключавшееся в том, что я так долго не выходила из воды. Бабушка, у которой всегда были наготове многочисленные назидательные истории, объясняла мне, как малыш миссис Фокке, такое очаровательное создание, умер от пневмонии, только из-за того, что не слушался старших и слишком долго сидел в воде. На мгновение переставая жевать свою булочку или еще что-нибудь вкусное, я почтительно отвечала, «Хорошо, бабушка, в следующий раз я не буду плавать так далеко, но вода сегодня, правда, была теплая». «В самом деле теплая? Тогда почему ты дрожишь с головы до ног? И почему у тебя синие пальцы?» Преимущество купания — в сопровождении взрослых, особенно бабушки, состояло в том, что мы возвращались из тренда в Кэбби, а не тащились пешком полторы мили. Яхт-клуб в Торбее располагался на Бэкон-террас, непосредственно над бухтой для купания леди. Хотя пляж не был виден из окон клуба, участок моря вокруг Настила просматривался отлично, и если послушать папу, Добрая половина джентльменов проводила время, вооружившись биноклями и наслаждаясь созерцанием женских фигурок, которые, как они тешили себя надеждой, показывались им чуть ли не ногими. Не думаю, чтобы мы были особенно привлекательными в своих бесформенных одеяниях. Купальная бухта для джентльменов располагалась по побережью дальше, Здесь джентльмены в своих едва прикрывающих наготу костюмах-треугольниках могли наслаждаться купанием, сколько им заблагорассудится, не опасаясь, что их откуда бы то ни было могло увидеть женское око. Однако времена менялись, по всей Англии вводилось совместное купание. Первым последствием совместного купания стали дальнейшие усовершенствования женского купального костюма. Даже французские дамы всегда купались в чулках, чтобы в поле зрения окружающих не попало ни одного миллиметра обнаженной ноги. Не сомневаюсь, что француженки с присущим им врожденным чувством шика сумели соблазнительно закрыть себя с головы до ног, и в своих тонких шелковых чулках, подчеркивающих стройность ног, выглядели куда более привлекательно, чем если бы напялили на себя добрую старую английскую юбку для купания из сборчатой альпаки. Совершенно не понимаю, почему ноги рассматривались как нечто до такой степени предосудительное. У дикенса не найдешь ни одной книги, в которой бы не раздавались вопли дам, заподозривших, что у кого-то на виду всего честного народа промелькнули лодыжки. Даже само слово считалось чересчур смелым. Стоило в присутствии няни употребить его, как тотчас произносилась одна из сакраментальных фраз. «Запомните, у испанской королевы нет ног».